Глава 6. Эскалация. "Смотритесь вокруг", снова предложил Ави. "С кем бы вы хотели постоять и пообщаться, если мы объявим перерыв? Не стесняйтесь, осмотритесь", повторил он. Гвин покосилась на Арию и Кэрл. Мигель быстро глянул на Лу, но отвёл взгляд, когда тот повернулся к нему. Лу вопросительно посмотрел на Элизабет. Но она притворилась, что не замечает его. Похоже, ей вообще не хотелось участвовать в этом упражнении по разделению на пары. "О чём бы вы хотели поговорить с этими людьми?" спросил Ави. В комнате повисло молчание, но все по-прежнему продолжали оглядываться. Ави сразу стало ясно, что мысленно они ответили на его вопрос. "Гвин," сказал Ави, нарушив тишину. "Если вы, простите мне такую смелость, «С кем бы в этой комнате вы хотели поговорить, и чему был бы посвящен ваш разговор?» «О, наверное, с Риа. И, может быть, с Кэрол. А о чем нам говорить? Наверное, об их мужьях», — сказала она с кривой усмешкой. «О мужьях?» «А о чем именно?» — спросил Ави. «Хочу узнать, они всегда такие шовинисты или только на публике?» Смотрите, что происходит, успел сказать Ави до того, как Лу дал очередной залп. Гвин собирается говорить с Сири и Кэрл, и о чём? О том, как с ними несправедливо или нечестно обращается кто-то другой. Мы привлекаем союзников, настоящих, воспринимаемых или потенциальных, чтобы оправдать наши обвинения в адрес других. Из-за этого конфликты пытаются распространяться. Он нарисовал к схеме на доске ещё несколько элементов. Вот так. Схема коллизии. Ханна. Первое. Что она делает? Настаивает, чтобы я сделал то, что она просит, жалуется и изводит. Ави. Второе, что я вижу? Объект требовательный, неразумный, пилит меня. Ави. Третье, что я делаю? Протестую. получаю её, перенимаю её настрой. Ханна, четвёртое, что она видит? Объект эгоистичный, невнимательный, незрелый. То, что начиналось как конфликт между двумя, превращается в конфликт целого ряда людей, когда обе стороны привлекают на свою сторону других. Все начинают вести себя так, что заставляют противников проявлять те самые черты, на которые они жалуются. В последние минуты именно так всё происходит в этой комнате. Именно так всё произошло и в нашем с Ханной доме, когда мы попытались перетянуть на свою сторону детей. Я, например, демонстративно закатывал глаза, когда Ханна от меня что-то требовала, а потом я сочувствовал детям, когда мне казалось, что она к ним слишком строга. Я призывал детей на свою сторону, чтобы они чувствовали себя такими же обиженными, как и я. Это ужасно, сказала Гвин. Да, согласился Эви. так и есть. «И я готов спорить на любые деньги», — продолжил он, — «что организации, в которых вы работаете, выглядят так же. Сотрудники призывают на свою сторону коллег и других людей, рассказывая им всяческие истории, и в результате организации разделяются на несколько враждующих частей. Одна из них беспрестанно жалуется на другую, другая отвечает тем же». В конечном счете ваши организации полнятся людьми, которые тратят большую часть своей энергии на поддержание конфликтов, то, что мы называем коллизией, и, соответственно, не полностью сосредоточены на достижении продуктивных целей организации. «Я прав?» — с нажимом закончил он. Вслух Лу ничего говорить не стал, но ему пришлось признать, что «в загруме» видел такое сплошь и рядом. Да и вскоре он, похоже, крутился практически в таком же колесе. Джим Стружон относился к Кори, тем больше тот бунтовал, а чем больше Кори бунтовал, тем сильнее на него давил Лу. Лу, конечно, не закатывал глаза как Ави, но тоже набирал себе союзников, жалуясь другим на Кори и Кэрл. Получаются многие конфликты на мировом уровне тоже в коллизии. проговорила Элизабет. Например, конфликт в Северной Ирландии, если брать мой регион, обе стороны сами навекают на себя то, против чего борются. То же самое, можно сказать и о конфликте израильтян с палестинцами, согласился Ави. На самом деле, концепция коллизии помогает объяснить, почему этот древний личный конфликт сейчас угрожает всему миру. Вспомните историю Авраама и двух его сыновей, Исаака и Измаила. Божьим повелением, как гласит священное писание, эти сыновья стали родоначальниками целых народов: Исаак израильтян, а Исмаил арабов. Соответственно, они занимают особое место в религиозных верованиях евреев, христиан и мусульман всего мира. Евреи и христиане считают, что Исаак был избранным сыном, и в связи с этим он и его потомство имеют особые права, в том числе и права на землю. Они считают, что Бог приказал Аврааму принести Исаака в жертву, чтобы тем самым проверить, насколько крепка его вера. Согласно Ветхому Завету, ему следовало принести эту жертву в земле Мория. Сейчас она находится на территории Иерусалима. Много веков спустя царь Соломон построил храм на холме в Иерусалиме, где, как считается, и должно было совершиться это жертвоприношение. Гору называют Мория, и именно в честь неё и назван наш лагерь Мория. В современную эпоху на этой горе стоит мечеть Аль-Акса, которую построили мусульмане после первого завоевания Иерусалима, которое мы уже упоминали ранее. Знаменитое на весь мир святилище, известное как Купол скалы, стоит на территории Храмового комплекса на том самом месте, где, как верит мусульмане, вознёсся на небо пророк Мухаммед во время своего ночного путешествия. На этом же месте, как считается, Авраам собирался принести в жертву своего сына. А теперь поговорим об Измаиле. Хотя Коран напрямую не подтверждает и не опровергает этого, многие мусульмане верят, что Аврааму было приказано принести в жертву на горе Мория именно Исмаила, а не Исаака. А ещё мы с Ульманией верит, что это Измаил, а не Исаак, был избранным сыном. И наконец они верят, что именно Измаил, а не Исаак, получил право владеть этой землёй. Так что у нас возникает имущественный спор между потомками братьев. Одни верят, что избранным был Исаак, другие, что Измаил. И обе стороны считают, что имеют право на владение этой землёй и на наследие и благословение пророка Авраама. Эльви показал на схему коллизии. Вместо моего имени можете подставить Исаак, а вместо имени Ханны Измаил. И суть от этого совершенно не изменится. Верующие с обеих сторон провоцируют именно такое жестокое обращение со стороны противника, на которое жалуются Но что, если одна из версий истинна, а Ави вставил лу? Вы хотите сказать, что все стороны любого конфликта одинаково неправы, даже если утверждение одной стороны откровенная ложь? А чьё именно утверждение здесь откровенная ложь, Лу? Все присутствующие резко повернули головы. Этот вопрос задал Юсуф, который незаметно вернулся в комнату пару минут назад. Но Юсуф ответил Лус, смирив её взглядом. Я думаю, что ваши. Мои? Да. И какие же из этих утверждений мои? Лу тут же пожалела своей самонадеянности, из-за которой позволил себе так легко подставиться. Но «Ну, я, пожалуй, не знаю ваших личных взглядов, Юсуф, сказал он, пытаясь как-то защититься от контратаки. Я говорила о взглядах вашего народа. Да? И о каком же народе идёт речь? А потом, как Измаила, с напускным безразличием ответил Лу: "А барабах". Юсуф кивнул. Ещё одна характерная черта подобных конфликтов, сказал он, показывая на доску, это склонность демонизировать противников. Один из способов демонизации распихивание других по безличным категориям. Например, белые шавинисты, или ленивые чернокожие, или грубые американцы, или высокомерные европейцы, или жестокие арабы, или хитроумные евреи и так далее. Поступая так, мы превращаем огромные массы незнакомых нам людей в объекты, а многих из них ещё и в наших врагов. Я не делаю никого своими врагами, Юсуф. Я лишь называю тех, кто объявил себя моими врагами. А это сделали все арабы? спросил Юсуф. Они назвали лично вас, Лу, Герберт, своим врагом? В первый момент этот вопрос показался Лу ударом под дых, но потом он расслабленно отклонился на стуле. В его глазах вдруг загорелся огонек вернувшейся уверенности. Почему вы так настойчиво пытаетесь сменить тему? Мне так не кажется, Лу. А мне кажется, возразил Лу. Вы отвечаете на любой мой вопрос своим вопросом, не связанным с темой. Вы не хотите идти в направлении, в котором ведут мои вопросы, поэтому постоянно уводите разговор в сторону. Юсуф ничего не ответил. Вот что я вам скажу, Юсуф, я отвечу на ваши вопросы, когда вы ответите на мои. Справедливо, откликнулся Юсуф. На какой вопрос вы хотите получить ответ?